«Пятнадцатое. Благодаря Скайпу знаешь, здесь она или нет». Рогатцу выделил ей персональный кабинет в офисе. «Да, приятнее, чем за аквариумом ютиться. Теперь весь мир в компьютере. Она тут, перед глазами. Не надо таращиться сквозь тортил. Вчера с тебе духом закончили поздно, но на последний сеанс успел. Фильм Гийома Канне написано триллер. Какой триллер? Чистая мелодрама». Три бумажных носовых платка за два часа извел. Подумал, а не превратился ли в слабонервного? Там у героя жену вроде как убили. Восемь лет он не может ее забыть. И вдруг получает странный мейл со словами. «Не говори никому». Она не погибла, за ней следят. У него появляется смысл жить. В конце сцена. Она подходит к нему со спины, но он не оборачивается. Это для него слишком. Вот так сразу. Падает на колени и плачет. Тут в ход пошел третий носовой платок. Вышел из кино, как будто пережил это. В метро под землю не хотелось, не хотелось, в свет и тепло. Доплелся до остановки ночного автобуса, стоял и ждал. Он прикатил, ярко освещенный, с удобными синими сиденьями, устроился впереди, чтобы никого не видеть. Перед носом экран висел, показывал, кто вошел. Какие-то чужие люди, ощущение, как в «Матрице». Между нами прозрачная стена, их не слышно. Ехал, смотрел в окно, темные здания, здания. И вдруг понял, это не стена, это колпак воздушный. В вакууме ведь нет звуков, комфорт безмолвия. Сюда только эхо доносится, малейшее эхо из прошлого оглушает. Надо сидеть, все время зажавшись, эхи эти постоянно и внезапно налетают. Устал очень, очень устал. Марине? Молодежь возвращается с вечеринки. Парень то и дело обращается к некой Марине. Еле сдержался, чтобы не оглянуться. В метро раскрыл бесплатную газету рекламка. Выставка манги и рисунок в Маринкином стиле. Парнишка с глазами на пол лица. Еще эхо. Позолоченная картонная корона из пирога, который на день Святой Епифании едят. «Попадается тебе кусок...» «С бобом корона твоя». Маринка надела ее, села в врускоряку. «Ква!» — изображает царевна лягушку. Она такую лягуху на кафель в ванной перевела, обнаружив в бумагах из алма приехавших. Тоже эхо, но из детства. Бросил корону в мусорку, думая, без того призраки».